Сейчас. Глава десятая. Как думаешь, чем они занимаются? Прошлой ночью было весело, даже слишком весело, если судить по сухости во рту и головной боли. Единственное, о чём я могу думать утром, это еда и вино, и бриллианты в ушах Элизы. «Джейка и Лиза?» — спрашивает Британи, и я киваю. Мы с ней и Амой отправились на пляж на лодке, а Нику остался на яхте. Бриттани пожимает плечами. Очевидно, они богаты, но кажутся классными и спокойными. Это удивительно, потому что я думала, что большинство богатых людей чопорные. Получается, эта поездка оплачивается не из её кармана. Мне было интересно узнать об источнике финансирования потому что если они готовы заплатить Нико 50 тысяч долларов, деньги явно откуда-то берутся. И сколько они путешествуют? Уже несколько месяцев? Бриттани одаривает меня улыбкой. Но опять же, прежде я никогда не встречала богачей. А ты? Нико. Мы не обсуждаем с Нико его семью, жизнь, которую он вел до того, как бросил все и решил заниматься яхтингом. Он никогда не вел себя как стереотипный богач. Но время от времени я вспоминаю, что мы с ним росли в совершенно разных условиях. Однажды он заехал за мной после работы в Халя-Акало, подъехав к главному входу отеля, а не к черному. И хотя на нем были его обычные шорты и рваная футболка, парковщик сразу принял его за гостя. Нику со смехом рассказывал мне об этом позже, но мне было интересно, что же в нем такого. Что у него за аура, которая выдает его происхождение? А может, это совпадение, и я надумала лишнего?» Амма фыркает. «Богатые люди ничем не отличаются от нас. Некоторые из них — отличные ребята, а другим придурки. На ней черная бикини, подчеркивающая бледную гладкость кожи. Она уже не так напряжена, как вчера, но, очевидно, все еще в плохом настроении». «Это правда», — киваю я. «Когда я работала в Хале Акала, то всякого повидала, поверьте мне». «Должно быть, ты столько разного дерьма насмотрелась, работая на таком курорте». Амма с улыбкой смотрит на меня. «Вы не поверите», — заверяю их я, а затем начинаю рассказывать историю о секс-игрушках. «Когда я заканчиваю, мы втроём смеёмся», и этот звук громким эхом разносится по пустому пляжу. Я снова осознаю, насколько здесь тихо. Прошлой ночью я лежала на нашем мягком столике и слушала, как вдалеке прибой разбивается о берег. Этот звук, этот постоянный рокот на заднем плане, конечно, было на Гавайях, но никогда не подбирался так близко. Кроме того, здесь полно и других звуков, привлекающих внимание. Ни транспорта, ни голосов, ни музыки. Только ветер и прибой, пение птиц и тихий скрип пальм. Британи, сидящая рядом, прижимается ко мне бедром. «Всё именно так, как мы говорили? Да?» Я смотрю на ярко-бирюзовый океан, простирающийся во все стороны, И киваю. И даже лучше. Заверяю я её, протягивая руку, чтобы взять её ладонь и сжать. Именно так я обычно проявляла нежность к подругам дома. Я и не подозревала, как сильно мне не хватает дружеского общения. Бриттани сжимает мою руку в ответ, и даже Амма выглядит расслабленной. Мы выходим на пляж и доходим до покрывала, на котором растянулись Элиза и Джейк. Элиза лежит на животе, положив щеку на скрещенные руки с обнаженной спиной, а Джейк, свернув полотенце и подложив его под голову, читает книгу в мягкой обложке. Страница и обложка намокли, и я не могу разобрать название. Он приподнимает голову, когда мы приближаемся, и улыбается. «Добрый день, соседи!» — весело приветствует он. Элиза отрывает щеку от рук. «И что вы трое задумали?» — спрашивает она, переворачиваясь на бок. «Я не ханжа ни в коем случае, но всё же немного поражает, как непринуждённо она предстаёт перед нами топлес. Я рада, что на мне солнцезащитные очки. Не приходится беспокоиться о том, куда направлен мой взгляд. Просто осматриваем окрестности», — непринуждённо сообщаю я. «Тут недалеко есть отличное место для купания». Джейк приподнимается на локте и указывает в сторону. «Я могу вам показать». «Всё в порядке, мы сами найдём», — перебивает Амма и берёт меня под руку. «Хорошего вам дня, ребята!» Она тащит меня по пляжу, а Бриттани кричит нам вслед. «Я скоро догоню!» Девушка поворачивается к Джейку и лизи рисуя узор на песке носком. И только когда мы оказываемся вне пределов слышимости, я спрашиваю Амму. Не хочешь объяснить, в чём дело? Ты о чём? Я останавливаюсь и смотрю на неё, хотя на самом деле вижу только отражение своего лица в её солнцезащитных очках. То, как ты ведёшь себя с ними, тебе не нравятся Элиза и Джейк? Она вздыхает, убирает волосы за уши и на секунду отворачивается, чтобы посмотреть на океан. Дело не в этом. Просто... Она смущенно пожимает плечами. Бриттани всегда влюбляется во всех, кого встречает с первого взгляда, а мне требуется немного больше времени, понимаешь? Расслабься. А, так ты кошка, а она золотистый ретривер. Шучу я, и она начинает смеяться. Что? В дружбе или отношениях, как правило, один человек — кошка, осторожная, сдержанная... Ей требуется немного больше времени. А другой, золотистый ретривер, любит сразу и безраздельно. «А еще облизывает лица, переворачивает все вверх дном», — улыбается Амма. Я оглядываюсь и едва могу разглядеть Британи, все еще стоящую рядом с Элизой и Джейком. «Ну, так далеко никогда не заходит», — качаю головой я, и Амма снова смеется. «Я так понимаю, ты тоже кошка». «Угу», — киваю я. А Нико — прирождённый золотистый ретривер. Теперь мой черёд пожимать плечами. Вот почему мы сошлись. ама прикрывает глаза рукой. «Понимаю. Как-то вечером я сказала Бриттани, что вы двое чудесная пара. Эта мысль доставляет мне некоторое удовольствие». Я никогда не задумывалась о том, как нас Нико видит со стороны. И мне вдруг стало любопытно узнать, каково мнение Аммы о нас. «Правда?» «Да, конечно». Она поправляет солнцезащитные очки на носу. Ее лицо уже начинает темнеть, а плечи золотятся. Моя кожа, наоборот, порозовела, несмотря на толстый слой крема с CPF. «Живёте на Гавайях, вместе путешествуете по миру. Это же мечта, не так ли?» Амма улыбается, но в её словах слышится печаль. Глядя на воду, она продолжает. «Мы с моим парнем собирались вот так же путешествовать по Европе, а затем, может быть, поехать оттуда в Азию. Полагаю, он скупил все путеводители, какие смог найти. Даже подарил мне на день рождения одну из тех ужасных сумок». Знаешь, та, которая обхватывает талию. Она указывает на свой плоский живот, и я киваю. Я сказала ему, что скорее умру, чем надену её, но, честно говоря, это было очень мило, то, насколько он был взволнован, как серьёзно готовился. Она негромко смеётся, качая головой, а затем поджимает губы, и её подбородок слегка подрагивает. «Вы расстались?» Спрашиваю я мягко, потому что чувствую, что мы затрагиваем очень щекотливый вопрос. «Можно и так сказать», — тихо произносит она, затем снова качает головой. В любом случае, это было глупо. Но теперь я могу путешествовать с Бриттани, а это в разы лучше. Амма одаривает меня лучезарной улыбкой, и я улыбаюсь в ответ хотя замечают дорожку от слезинки на её щеке. Она не даёт мне возможности задать ещё один вопрос и идёт по пляжу, жестом предлагая идти следом. «Мы проходим всего несколько метров, прежде чем находим место, о котором должно быть говорил Джейк. Оно похоже на лагуну, где стоят на якоре наши судна, но гораздо меньше. Бухта окружена с трёх сторон песком» и мы даже не останавливаемся, прежде чем прыгнуть в воду. Когда я выныриваю, Амма смеётся, брызгая в мою сторону. «Да ты просто русалочка!» — дразнит она, изображая, как отбрасывает волосы назад. Я улыбаюсь и ложусь на спину. Небо такое же голубое, как и вчера. Лишь несколько объёмных пушистых облаков лениво плывут по нему. На меня начинает накатывать умиротворение, которого я не испытывала с тех пор, как умерла мама. Впервые за много лет я не беспокоюсь ни о чем. Ни о деньгах, ни о раке, ни о школе, ни о Нико. Я могу просто парить на воде в своем идеальном настоящем. Я знаю, этот момент не может длиться вечно. Такое спокойствие должно быть временным, И я на собственном горьком опыте убедилась, что разумнее всегда думать о следующем крутом повороте, всегда быть готовым ко всему, что может принести будущее. В конце концов, худшее случается именно тогда, когда ты теряешь бдительность. Но я даю себе слово, что буду наслаждаться этим моментом. Я чувствую, как рука Аммы касается моей, и когда я поворачиваю голову направо, Замечаю, что она плывёт рядом. Интересно, как долго мы сможем побыть здесь, прежде чем Нико забеспокоится? Мы ничего не взяли с собой. Ни телефонов, ни полотенец. И хотя я намазалась кремом перед выходом, я знаю, что обгорю, если пробуду на открытом солнце слишком долго. О, чёрт! Раздаётся плеск, что-то хватает меня за ногу. Я поднимаю голову. Вот оно. Плавник маленький, в одну секунду черный, в другую серый. Все зависит от того, как на него падает свет. И хотя существо совсем не похоже на монстра, который приходил ко мне во снах после первого просмотра челюстей, этого достаточно, чтобы сердце подпрыгнуло и забилось в горле, а желудок ухнул вниз. «Челюсти» — американский фильм ужасов 1975 года, снятый Стивеном Спилбергом и базирующийся на одноимённом романе Питера Бэнчли опубликованном в 1974 году. «Есть что-то зловещее в плавнике, рассекающем воду как лезвие и нарушающем спокойствие этого идеального места. Я чувствую себя как во сне, когда переворачиваюсь и плыву обратно к берегу, как будто вода вдруг превратилась в клей, густой и вязкий, замедляющей мои движения, хотя я знаю, что грибу изо всех силы и что берег не так уж далеко. Всё тело напряжено от страха, и я готовлюсь к внезапному всплеску боли, к оцепенелому ужасу от осознания, что ты вот-вот станешь едой. А мы совсем рядом, и меня осеняет внезапная мрачная мысль. Мне не нужно побеждать акулу, мне нужно победить её». Даже когда я сама добираюсь до мелководья, неловко перебирая коленями по песчаному дну, я мысленно представляю себе эту картину. Амма и акула настигают меня. Моя нога попадает в челюсть Аммы, ее зубы трещат, кровь ярко-красной ленты расплывается в прозрачной воде, акула переключается на неё. а я в безопасности, я выбралась, я жива. Введение тут же исчезает, когда мы сами, спотыкаясь, выбираемся на пляж. Но стоит мне взглянуть на неё, как меня охватывает тот же странный трепет ужаса и изумления, что и при взгляде на край обрыва, когда думаешь, «А что, если бы я прыгнула прямо сейчас?» Облегчение от того, что ты этого не сделала, смешивается с головокружительным ужасом от осознания того, что ты могла бы это сделать. Мы обе на берегу и, обернувшись на воду, видим, что плавник не приближается. Акула просто наворачивает ленивые круги у входа в лагуну. Она вообще нас не преследовала. Мы падаем на песок, смеясь так, как смеёшься, когда только что была на волосок от смерти, но каким-то образом сумела выжить. «Боже мой!» — выдыхает Тамма, обхватывая себя. «Мы чуть не стали теми девчонками». Дрожащей рукой я убираю мокрые волосы с лица. «Какими?» Она садится и обхватывает колени руками. «Ну, знаешь, глупые девчонки в фильмах ужасов. Те, которые беззаботно порхают и опускают шуточки, несмотря на то, что совершенно очевидно, они умрут в начале фильма». «Ладно, но это не могли быть мы, потому что у нас не болтались сиськи». Напоминаю я ей, и она снова смеется. «Верно подмечено». Амма одобрительно кивает мне. «Значит, это была бы Элиза». Мы обе хохочем, и я вижу, как акула поворачивает в сторону открытой воды. «Видимо, мы ей наскучили», — замечаю я, и Амма встаёт, набирая горсть песка. «Вали отсюда, акула!» — кричит она, бросая песок в воду, и почему-то это кажется мне настолько смешным, что я начинаю до слёз хохотать, и Амма присоединяется. Мы обе покатываемся со смеха. Я так от души не смеялась уже почти три года, с тех пор, как умерла мама. «Ты мне нравишься, Лакс», — неожиданно произносит Тамма, как только мы успокаиваемся. «То есть, когда мы познакомились, я сразу поняла, что ты классная, но теперь ты мне действительно нравишься?» Мне немного грустно от того, что эти слова согревают меня. Грустно, что я так скучала по общению с другими женщинами, по такому простому товариществу. В голове тут же вспыхивает ощущение, которое я испытывала несколько минут назад, дрейфуя в прозрачной воде, как будто я могла просто существовать в настоящем, без прошлого, без забот о будущем. Чёрт, это было бы здорово. Ама улыбается мне из-за солнцезащитных очков. эй как мы уже выяснили, мне не так уж легко понравится. Так что ты достигла высокой планки. Она подшучивает надо мной, но я вспоминаю, что не так давно в воде я хотела ее пнуть, чтобы спастись. «Ты умеешь выживать», — так сказала Бриттани после шторма. Возможно, все дело в глубинном человеческом инстинкте самосохранения. Но что-то в этом образе, «Амма в воде», Кровь, текущая из её рта, остаётся со мной до конца дня.